Глава 43. Воспоминания из детства. Аксель. И что это только сейчас было? Недовольно фыркнул Рагнар, подхватывая со стола салфетку, которой Киара в него зашвырнула. «Ты про пламенную речь нашей ведьмочки? Или поведение отца?» уточнил я на всякий случай. «И то, и то», — буркнул брат. «И так не знаешь, как себя с ней вести. Так папа еще решил присоединиться к завтраку». Судя по всему, Киара ему понравилась. Размышлял я вслух, откинувшись на спинку стула. От Дарьи он нос воротил. «А здесь посмотри. Называй меня папой!» Передразнил я немного, чувствуя зависть к родному отцу, ведь к нему ведьмочка отнеслась гораздо мягче, нежели к нам. Дарья мало кому нравится. Она эгоистичная и временами уж слишком туповатая. Тогда не понимаю, как ты решился с ней на отношения. Эта волчица мне никогда не нравилась. Уж больно хитрожопая. Она только и делала, что постоянно выпрашивала наряды и украшения. Меня это жутко бесило. Вот сейчас я тоже этого не понимаю, словно мозг был в спячке. Рагнар на секунду призадумался и посмотрел на меня. «Не думаешь же ты, что она меня опаила? «Да вроде на тебе не было никакого воздействия», — хмыкнул я. «Хотя кто знает этих женщин? Они и не на такое способны. Но если это и правда, то она не так глупа, как кажется на первый взгляд». Ты выставил ее из дворца? Сразу же оповестил ее, что она больше здесь не живет. Только вот покинула ли Дарья дворец, не проверял. Хмыкнул брат, усиленно о чем-то размышляя. Но сегодня она в любом случае будет на балу. Так что завтра с утра рекомендую заняться этим вопросом. Этот бал... Прогнар раздраженно вздохнул и встал со стула. Еще отец решил явить себя Свету. Так не вовремя. То он, видите ли... Познавал внутреннего себя, и до нас ему не было никакого дела, а здесь, смотрите, появился на завтраке. Да как раз в тот момент, когда мы специально попросили, чтобы никого сюда больше не пускали. Папа умеет появляться, когда того требует ситуация. Не стоит злиться на него. Попытался успокоить брата. И зачем про маму ляпнул? Продолжал распыляться брат. Словно мы знаем, какой она была при жизни. Прекрасно понимал состояние Рагнара. Наша матушка отдала Богу душу почти сразу, как мы появились на свет. Она получила при родах серьезную травму, и Поветуха, принимавшая нас, ее не заметила. Волчицу не стоит винить. Просто никто не думал, что детей будет двое. Все ждали одного. И когда на свет появился второй, то Поветуха сильно разволновалась, пропустив сильную кровопотерю мамы. Отец примчался почти сразу, но это не смогло ничем помочь. Мама покинула этот мир, прижимая меня и Рагнара к своей груди. Отец около года никак не мог прийти в себя. Он ни с кем не разговаривал. Дворец был закрыт для посетителей. Благо народ понимал тяжелую потерю правителя и не создавал особого шума на улицах. Для каждого волка нет ничего страшнее, чем потерять свою истинную пару. Его душа и сердце мгновенно рвется на куски, и волк уходит в мир иной следом за своей половинкой. Нашего отца на этой земле держали мы с братом. Только я и Рагнар смогли вернуть его к жизни. Нянечки несколько раз в день приносили нас к нему в покое. Он смотрел стеклянным взглядом и не предпринимал никаких действий, чтобы познакомиться поближе со своими детьми. Как рассказывала мне моя няня, все случилось внезапно. Она принесла меня и Рагнара в покое отца и посадила нас на кровать. На тот момент нам было около года. Она разговаривала с нами, говорила, что мы пришли в гости к папе, и вот в этот самый момент я и произнес «Папа». Отец, сидевший за столом, мгновенно ожил поднимая на меня взгляд. Его руки задрожали, а из глаз покатились слезы. Он медленно подошел к нам и прижал обоих к груди. После этого отец вернулся к нам, даря ласку и любовь. Он научил нас всему, начиная с того, как правильно держать ложку, и заканчивая самообороной. Отец сутками проводил с нами время, параллельно управляя волчьим народом. Ему было очень тяжело. И такой участи не пожелаю даже врагу. Лишь несколько лет назад он решил оставить трон и передал его нам, изредка показываясь народу и своим сыновьям. Изображений мамы мы так нигде и не нашли. Лишь огромный портрет, который висел в покоях отца. Но там она нарисована полубоком, и поэтому очень сложно сравнивать ее с Киарой. «Давай не будем грустить», — улыбнулся я, пытаясь прогнать из сердца грусть. «У нас множество дел. Нужно где-нибудь раздобыть несколько пар обуви для нашей вредины и еще кучу заколок». «Чувствует мое сердце, что она на балу обязательно что-то выкинет», — хмыкнул брат, направляясь за мной следом. «Так на то она и ведьма, брат. Так что готовься».